о вечеринках с танцами. Начиная с прекрасной эпохи, традиция встреч молодежи в танцевальных залах сильно эволюционировала, да и сами эти места стали другими. За период между двумя войнами буржуазный бал со всем своим антуражем, со своими обременительными условностями и строгим кодексом поведения уступил место светским вечеринкам, где формальности было куда меньше. Светские вечера конца века еще сохранялись под названием танцевальных вечеров. Там молодые люди из самых состоятельных кругов могли в полной безопасности знакомиться и заключать браки. Но этот тип общения в любом случае касается лишь меньшинства, принадлежащего к весьма узкому кругу. Впрочем даже дети из привилегированных слоев общества, Весьма часто предпочитают «междусобойчики», где обстановка естественнее и доступ открыт всем. Чтобы организовать такого рода вечер, вовсе не обязательно, как старь, потратить на это бешеные деньги. В роскоши и блеске там надобности нет. Чтобы обеспечить музыкальное сопровождение, не нужно, как в прекрасную эпоху, приглашать оркестр. Техника сделала огромный шаг вперед отныне для танцев достаточно электрического проигрывателя, появившегося в результате эволюции патефона, который уже не заводится посредством крутящейся ручки, а работает от сети. Каждый приходится своими долгоиграющими пластинками, которые ставят одну за другой. Стол. В прекрасную эпоху богатый, изысканный, может быть скромным, простонародным. Вместо птифуров и коктейлей подают пирожки, сэндвичи и фруктовые соки. Правда, во вторую послевоенную пору, полную лишений, молодые люди не могли вносить на это свои средства, сколь бы невелики ни были предполагаемые затраты. Многие удовлетворялись самым скромным вариантом, посещали балы, устраиваемые муниципалитетом, корпоративные балы или танцевальные вечера для жителей квартала. Тем не менее, вечеринки с танцами завоевывают все большую популярность, пока окончательно не становятся излюбленным развлечением определенной части юношества 50-х, 60-х годов. Это молодежь, рожденная в так называемых «славных 30-х», богатая, хорошо кормленная, располагающая карманными деньгами, могла позволить себе электропроигрыватели, транзисторные приемники и даже мотороллеры. Однако свойства таких вечеринок не только в том, что они общедоступны. Они также, это главное, служат шкалой флирта, организованной самой уже молодежью для собственных надобностей. В этих маленьких праздниках современности все устроено так, чтобы облегчить любовные сближения. На подготовительном этапе хозяева не только сворачивают ковры и передвигают мебель, чтобы освободить место для танцев, они еще и приглушают свет в гостиной, пользуясь для этой цели цветными свечами. Интимная обстановка создается для вязчего ублажения гостей. Чтобы еще скорее разбить лед, Во фруктовый сок, как вспоминает Баб, добавляли джин или водку. Поскольку апельсиновый сок заглушает привкус алкоголя, такая смесь пьется легко и приятно. Между тем ее возбуждающее действие проявляется незамедлительно. Как позже отметит Филипп Лабро в своем романе «Иностранный студент», стоит выпить это, как тотчас встречи и разговоры становятся оживленней, Поцелуи нервнее и наэлектризований, флирт жестче и смелее. Чтобы еще более облегчить налаживание взаимных контактов, парни и девушки затевают всякого рода забавы, вроде игры в вертящиеся стулья или игры в ковер, позволяющие регулярно менять партнеров. Другие более дерзкие развлечения обходятся уже только «Самыми эфемерными поводами для взаимных прикосновений». Баб в своем дневнике от 12 апреля 1948 года рассказывает, как во время одной вечеринки маленький совет девушек и юношей, которые сначала долго шутили и смеялись, придумал поиграть в убийцу. Жерар воспользовался темнотой. Он тихонько гладил мои руки. Я слонялась по комнате, чтобы ускользнуть от него. Это забавляло Габи, она спокойно спрашивала, «Да что происходит?» Потом мы играли в почту, потом в портреты, потом в букет, потом изображали любовные сцены, а еще в прятки, в потемках. Ну, вот это было здорово. А всего хуже была игра в ковер. Парни гасили свет и целовались, значит, не видно было, кто что делает. Так и вышло, что они мне всю шею обмусолили. Когда молодежь не играла, она танцевала. Само собой, это тоже способствовало сближению. Времена Твиста и рок-н-ролла еще не настали, но Слоу Фокс уже начал вытеснять танго. Слоу Фокс, этот пережиток Слоу Фокстрота, зародившийся между двумя мировыми войнами, позволял сближать тела в танце теснее, чем в вальсе, и даже в танго, обниматься, ласкаться, прикасаться друг к другу. В противоположность танцам, ранее бывшим в моде, slow Фокс не представляет никакой трудности в исполнении. Он уже не требует ни сосредоточенности, ни умения. Простое покачивание двух тел потомную музыку, вроде моря Шарля Трене или «Он Ли в исполнении группы Плеттерс, ему не нужно учиться. Он всем доступен, даже самым неуклюжим новичкам. Слово Фокс дает юношам и девушкам возможность выражать свое любовное влечение без слов. Никакой кодекс правил более не регулирует того, что происходит в танцевальном зале. Девиц никто уже не обязывает принимать приглашение всех кавалеров без разбора, скрупулезно записывая их в свою бальную тетрадку. Они вольны станцевать слоу-фокс или отказаться. Для этого достаточно покачать головой, отмахнуться рукой или одним взглядом сказать «нет». Парни со своей стороны вправе пренебречь девушкой, которая им не нравится, и напротив снова и снова приглашать ту, что пришлась по вкусу. Я протанцевала с Жераром восемь раз, три раза с Максом, четыре с Бернаром и один с Андре. На завтра после вечеринки перечисляет своих партнеров баб. Какому из молодых людей она нравилась больше? Арифметика танцев указывает на предпочтение, это верный признак. Но количество — это еще не все. Все флиртунии очень чувствительны к качеству Фокса. Если юноша увлечет к девушке, и он не ощущает с ее стороны отпора, он может обнять ее чуть покрепче, потереться щекой о ее щеку, прильнуть телом к телу партнерши. Если танцор дерзок, он даже может одаривать ее быстрыми поцелуями в шею, в лоб, в щеки, нетерпеливо ожидая, что кто-нибудь потушит свет. В потемках на несколько секунд воссоздается интимная обстановка, будто в спальне, и тут флиртун может решиться на более смачное алабзание. 13 февраля, 1948 на следующий день после костюмированного праздника, баба описывает свой флирт с неким Франсуа, который, как пригласил ее на танец, так больше не отходил от нее весь вечер. Первый танец показался мне необычным, так как его манера танцевать, мягко говоря, оригинальна. Он без остановки целовал меня в лоб и в щеку. Когда выключили свет по обычаю, который так ценит Же, Он поцеловал меня в губы. Он начинает мне по-настоящему нравиться. Пространство вечеринки организуется так, что парочка флиртунов, которых влечет друг дружки, дойдя до этой стадии, может покинуть центр танцевальной площадки, ускользнуть в сторонку, в темный уголок. Именно так баб со своим партнером поступают в описанный вечер, Красавец Франсуа увлекает ее в столовую, где царит полная темнота. И там демонстрирует ей, что может быть куда более ласковым. Поскольку баб наряжена в костюм пастушки, по моде времен Людовика XV с большим декольте, Франсуа без конца целует ее в шею и в основание груди. Он даже пытается засунуть руку ей за корсаж. В тот вечер Золушка Нашла себе туфельку по ноге. Но если бы все обернулось иначе, И баба осталась на обочине танцевальной площадки, Или, стараясь скрыть смущение, Улизнула в уголок, Поближе к проигрывателю или к буфету, Можно смело биться об заклад, Что подруги примчались бы к ней на выручку. Потому что на такой вечеринке Никто и ничто не останется незамеченным. Здесь каждый одновременный актер и зритель. Гости независимо от того, дружны они между собой, близки или едва знакомы, краем глаза наблюдают друг за другом. Здесь, как в театре, есть ложи, темные уголки, где можно уединиться, кулисы, мертвая зона у проигрывателя и главная сцена, центральная часть помещения, где скрещиваются взгляды, острые, заточенные как рапиры. Все все примечают — малейшие жесты танцующих, малетный спектакль любовного сближения и даже те парочки, что потихоньку, украдкой скрываются в темноте. Таким образом, сама обстановка побуждает каждого флиртовать, сыграть заметную роль, а не подпирать стену. Когда в 1948 году однажды вечером такое случилось с баб, Жаклин, одна из ее подруг, не приминуло прийти ей на помощь. Она ее подбадривала, упрекала за мрачное настроение, убеждала что-нибудь предпринять, взять да и соблазнить парня.